Глава одиннадцатая. Огненный шар слетел с моих пальцев и вонзился прямо в лоб центральной головы Горыныча. Две другие уже безвольно висели на толстых шеях. Совсем недавно грозный монстр взмахнул лапами и мешком повалился на землю рядом с Гиппо и Альтом. Всю мелочевку в пределах двухсот метров от нашего убежища я уничтожил еще до этого и был готов к первому испытанию. «Ключ на старт!» — хихикнул Гензо. «Удачи!» — взволнованно глядя на меня произнесла Мила. «Удачи, Дмитрий Николаевич!» — повторил за ней Макс. «Да уж, в том, что я задумал, она точно пригодится!» Я отошел вглубь небольшой комнатки, принял облик, над которым работал несколько часов, разбежался и рыбкой нырнул в окно. А едва из него вылетел, распахнул широченные крылья, которые сделал вместо рук, оставив торчать лишь кисти для более привычного применения магии. с Скастованный мной ветер ударил снизу, поддерживая, не давая упасть, а я активно заработал своими новыми частями тела. — Да не лупи ты так, — скорректировал меня Гензо. — Ты ж орел, а не или калибри. — Это точно. Хотя пока я оставался всего лишь человеком с корявыми крыльями, и как ни старался ими управлять, получалось весьма хреново. Меня дергало то вверх, то вниз, но как только я переставал активно размахивать, тут же терял высоту. Взлететь выше четвертого этажа так и не вышло. — Разворачивайся! — крикнул Гинзо. — Ты сто метров уже пролетел. — а Легко сказать. Пока, глядя на созданную Гинзо-модель, я менял тело. Теорию-то, конечно, изучил, а вот практика... Я распахнул крылья и повернул корпус влево, но вместо красивого разворота, будто ракета, которая уже достигла цели, нырнул вниз. «Да твою мать!» Я снова замолотил крыльями, и мне удалось смягчить посадку. Более того, даже плюхнулся на ноги и немного пробежал. До первого двухметрового кабана, смотрящего в небо. Я воткнулся в монстра и рухнул на землю. По счастью, тварь не обратила на меня никакого внимания. «Сзади!» — крикнул Гензо, а когда, обернувшись, я ничего не увидел, добавил. «Малый, попрыгун!» Еще до того, как в голове всплыл образ твари, в десяти метрах от меня над кристаллом вдруг взмыл шар диаметром полтора метра. Он в полете выпустил щупальца и явно собирался меня ими ударить. Не вышло. Я повернул крыло и шип его молний Дымящееся круглое тело рухнуло прямо мне под ноги. «Слева», — снова подсказал Гинзо. Я резко обернулся и увидел несущегося ко мне знакомого трехголового волка. Его я ликвидировал огнем. «Вроде чисто», — сообщил хранитель. «Чисто — это хорошо». Я сложил крылья, которые теперь волочились по земле, и побрел в сторону убежища. «Короче, я посмотрел со стороны. Ты крыло правое неправильно сделал», — сообщил Гинзо, когда я зашел в комнатку, — ждущий меня Милии и Максу. Передо мной появилось изображение орла в полете. Вот так надо, а вот так у тебя. Поверх орла красным контуром хранитель наложил конструкцию моего крыла. Да блин, здесь просто работать неудобно. Я осмотрел тесную комнатушку. Крылья слишком большие, скорее дело не в ошибке конструкция в отсутствии опыта. — Это понятно, — согласился Гензон. — Но сильно больше опыта у тебя не станет, — Так что давай, делай крыло. Тебе еще ребят нести. Да, с ребятами проблема. Особенно с Максом. Я посмотрел на сидящего у стены и жующего пирожок гиганта. Может, сделать такие лапы, как у свиры, и просто взять их обоих? Чего-то похожее вмешательство голоса в твою голову без последствий не прошло, — рассмеялся Гензо. Верх костюма ты снял, но Нис-то остался. Они могут просто привязаться к твоим ногам и полететь спокойно. И то верно. Ладно, показывай орла еще раз. Гензо создал модель сразу в нескольких видах, а я, отойдя в угол, распахнул правое крыло и продолжил модификацию. Все это подтверждают, уточнил император, глядя на замершего перед столом Михаила Ильича. Так точно, ваше императорское Величество, кивнул тот. В последний раз мощь зова усиливалась до таких значений, Полгода назад, когда в Москве пропала группа «Альфа», некоторые из интуитов даже говорят о голосах в голове. Все слышат разные, но всем обещают силу. Напомни им о судьбе «Альфы». Если нужно, привяжи. — Есть. — Ладно, Ярослав Евгеньевич задумчиво побарабанил пальцами по столу. — Что еще? — Через два часа прибудут первые двести магов из Европы. — Мы планировали продолжить зачистку кристаллов внутри ММЗК, но теперь я думаю отправить их на север. — Да, правильно, император потер виски. — Даже я, находясь здесь, хочу все бросить и полететь в Москву. Нехорошо получится, если они тоже почувствуют зов и сгинут там, что по югу. — Османы больше на связь не выходят. Руководство Тбилисского княжества тоже... Скорее всего, они получили приказ от осман не общаться с нами. Но нам удалось наладить контакт с несколькими крупными торговцами в окрестностях Тбилиси, и первые партии жемчужин должны прибыть уже завтра с утра». «Очень хорошо». Ярослав Евгеньевич довольно улыбнулся. Негоже, же Акулова в одиночку такую богатую жилу разрабатывать. Кстати, как там наш новый князь? Еще не начал возить железо?» «По нашим расчетам, регулярные поставки начнутся дней через десять. Как только начнутся, сразу сообщите ему, сколько он нам должен». Как раз хотел уточнить. Михаил Ильич достал из папки листок и положил его перед императором. «Вот тут три сметы. по первой мы требуем от Акулова мало, и он легко согласится на это». По второй средней, тут его реакция непредсказуема, скорее всего, согласится, но будет пытаться преуменьшить свои доходы. А по третьей мы требуем с него очень много, и он точно откажется. Этот вариант мы рассчитали как обоснование причины военной операции против него. Да уж, анализируя цифры, император усмехнулся. Давай пока действовать по-среднему, а там посмотрим. Есть ваше императорское величество? «Свободен». «Мила, помоги Максиму. У меня уже крылья отсохли так висеть». На самом деле все было не так плохо. Я, конечно, двигал верхними конечностями, но в основном меня держал поток идущего снизу воздуха. В метре под моими ногами копошились соратники. Себя Мила уже привязала к моей левой ноге, а вот у Макса с его толстыми пальцами с узлами получалось не так хорошо. «Готово», — наконец сообщила девушка. И я тут же немного изменил структуру веревки, чтобы она точно не порвалась. Так вроде все. Самое главное — на месте рюкзаки, в которых лежат вырезанные сердца аж пяти монстров класса А. Наши мастера будут в восторге от такого подарка. Осталось только до них долететь. Надеюсь, два часа тренировок не прошли даром, и даже с отягощением все получится. Я усилил поток воздуха и мощно взмахнул крыльями. «Ух!» — вырвалось у меня, когда веревка натянулась, и ноги Макса оторвались от земли. «Нормально, ешь!» — маленькая фея в форме группы поддержки заменила палочку на те фиговины, которыми они машут, и летала рядом с моим лицом. «Давай, Дима, набирай высоту! Чем выше, тем меньше вероятность кого-нибудь встретить!» «Да уж, с маневренностью была беда!» При этом всего в нескольких сотнях метров впереди, вне пределов зоны действия влияния главного московского монстра, туда-сюда порхали разнообразные летуны. Конечно, я надеялся на то, что Мила снова сумеет сделать так, что они будут нас избегать, но лучше снизить риски до минимума. — Давай, давай, Дима, Дима! — продолжал поддерживать меня Гензо. Как ни странно, это помогало. Я уже примерно стал понимать, каково это быть птицей, и к тому моменту, когда дымка полностью рассеялась, поднялся на высоту двухсот метров. И, как водится, перед тем, как что-то случится, уже начал верить, что все будет хорошо. «Зади!» — заорал вдруг Гензо. Я кинул мимолетный взгляд через плечо, или, как называется, то место, где начинается крыло, и обомлял. Отчаявшийся заманить обещаниями неведомый хозяин Москвы, Похоже, решил предпринять последнюю попытку меня остановить. До этого спокойно летающие без какой-либо цели монстры снова, как и в момент первой атаки, собрались в тучу и сейчас очень быстро приближались. Они явно нас не видели из-за иллюзии Гинзо, но тот, кто ими управлял, точно знал, где я нахожусь. — Макс, бей! — заорал я и сам ударил по приближающейся орде через нескольких прикрывающих меня жучков. Сжигая все на своем пути, пламя и молнии, заполнили пространство позади, и все бы хорошо, но. Даже до того, как Гензо успел меня предупредить, я увидел, что необычная активность в небе привлекла внимание свира. Здоровенный монстр, словно ракета, стартанул с земли и мчался прямо ко мне. Два свира! поправил Гензо, левее еще один. Расстояние до ближайшего четыреста метров. Да чтоб тебя! — Иллюзией заорал я и сам принялся бить крыльями, взлетая вверх. — Да они! — тут же отозвался хранитель. — Гады на шум боя или магии летят. Ты уверен? Я взлетаю, и они тоже? Отключи ветер, возможно, они на него реагируют. Я сделал, как сказал хранитель, и одновременно находящимся на удалении от меня жучками, кинул в летящих противников несколько огненных шаров. Никакой реакции. Может, это та сволочь им подсказывает? Впрочем, уже не важно. Главная задача — вышить. Видя, что ближайший дракон прет прямо на меня, я решил изменить тактику и, сложив крылья, камнем рухнул вниз. Свир распахнул пасть, и из нее вырвался поток пламени, пронесшуюся буквально в метре над моей головой. Следом за ним пролетел и сам монстр, и когда он был совсем близко, я ударил магией тьмы и тут же магическим кулаком в самое уязвимое место по брюху рядом с хвостом. — Вот это моща! — радостно заорал Гензо. — Почти насквозь. Насквозь не насквозь, но, жалобно заверещав, дракон стал резко терять высоту. — Второй близко! — подсказал хранитель. — Да, и он опять летит прямо на меня. Я снова распахнул крылья и начал ими усердно работать, но это не помогло. Сверх явно меня чувствовал и пер, как танк. «Максим, бей!» — крикнул я, снова выплескивая магию тьмы. Над сфильмом появилась туча, и тут же засверкали молнии. Быстрая тварь заревела, но успела выскочить из-под удара и распахнула пасть. Все, что я мог сделать, — это выставить на всю ширину своих магических каналов ледяной щит и закрыть глаза, а потом на нас обрушилось пламя. Если бы я не снял верхнюю часть брони, наверное, все было бы хорошо, а так... Щит почти выдержал. Страшная боль пронзила тело, и, скорее всего, на несколько секунд я отрубился, потому что, когда открыл глаза, земля была гораздо ближе. Судя по всему, меня полечила мило, не дала потерять кожу и умереть от болевого шока. Все части тела, что я видел, были красного цвета, кроме крыльев. Их я сделал огнестойкими, что было гораздо проще, чем изменить структуру собственной кожи. «Где свир — Где свирь? — проручал я, снова распахивая крылья и стараясь замедлить падение. — Где-то там, — тихо ответил Гинзо. — Внизу в виде пепла. — Макс убил, — уточнил я. — Да, я такого мощного залпа от него еще не видел. — Дима, ты как? — крикнула снизу Мила. — Я в последний момент успела окутать тебя полем. — Больно? Не переживай, кожа отрегенерирует. Глаза не пострадали? — Нет. — Каким-то чудом, а скорее благодаря полю Милы хотя, конечно, веки болят, как и все остальное тело. — Летите к облакам, Дмитрий Николаевич! Я убил того гада! — крикнул Макс. — Ты молодец. Вам сильно больно. Я в порядке. Прямо над нами промелькнуло разрушенное здание какого-то завода, и я снова стал набирать высоту. Сейчас мне даже нравилось махать крыльями. Это отвлекало от боли. — Скоро станет легче! — словно прочитав мои мысли, крикнула Мила. — И волосы тоже отрастут? — Волосы. — Зеркальце дать? — спросил хранитель. — Я похож на вареного рака? — Один в один. — Тогда лучше не надо. Следи за обстановкой. — Слежу. Мы уже прилично отлетели. Похоже, этот тварь из Москвы нас больше не побеспокоит. От мелких летунов защитит мило. Главное, снова не напороться на что-нибудь большое. Я поймал поток ветра и еще раз кинул взгляд через плечо. Туман словно куполом накрывал центр бывшей столицы империи, и скрывал он что-то по-настоящему интересное и со всех сторон притягательное. Когда я попал в этот мир и принялся планировать строительство империи, не мог и предположить существование такого фактора, при этом все указывало на то, что люди из моего мира могли. Все это оставило передо мной три новых вопроса. Случайно ли я попал сюда? Как на самом деле погиб мой мир? Не грозит ли та же самая опасность этому? Ответы на эти вопросы могло дать только снятие блоков в моем мозгу. Десять градусов левее и на 50 метров выше. Десять градусов левее и на 50 метров выше! передал команду святый оба ББ 3 несущих суммарно 36 лучших оставшихся в сабина магов, изменили курс. Теперь они летели точно навстречу оранжевому заходящему солнцу. — Далеко еще, — уточнил помощник князя. — Вроде нет, — раздался из рации голос Виктора Харитоновича. — Я же только передаю команды иванча Ладно, ладно. Не отключая рацию, Свят продолжал вглядываться в горизонт. — Вижу монстра! Крик стоящего рядом дозорного с огромной подзорной трубой заставил помощника князя вздрогнуть. — Прямо по курсу, похоже, свир! Да чтоб тебя! Свят сжал кулаки. Приготовить гранатометы. Отставить, произнес полковник, это может быть не свир. А кто тогда? Жучки света сейчас летали почти на два километра, но пока даже через них удалось различить лишь крошечный силуэт. И да, он очень сильно походил на свира. Дай сюда! Свят выхватил трубу у дозорного и приложил ее к глазу. — Это точно какая-то хрень, — пробормотал он. — Здоровенные ноги и крылья. — Лысый? — вдруг спросил Виктор Харитонович. — Чего? — Иваныч спрашивает. — Монстр лысый? — Я не вижу пока. — Если лысый с человеческой головой, то не стреляйте. — Да тут не видно, — проручал Свят. — Солнце прямо в глаза светит. — Что делаем? — повернулся к помощнику князя-пилот. — Разлетаемся. Дистанция двадцать метров. В случае, если это все-таки свир, наша доска бьет по нему магией, вторая уходит вниз и лупит из гранатометов. Повянуясь приказу, бомбардировщики разлетелись, а неведомый монстр приближался. — Отставить панику! — раздался из рации довольный голос Гензо. — Это Дмитрий Николаевич, ускоряйтесь и летите к нему. — В смысле, Дмитрий Николаевич? — дрогнувшим голосом пробормотал свет да в прибом ускоряйтесь говорю а то он там ругается матом этот монстр крылья лысый по пояс голый а снизу мило с максимом привязанные на ногах висят он да вроде прошептал свят ускоряемся Иванович, говорит что это дмитрий николаевич доски прибавили ходу а еще через минуту свят ошеломленно опустил подзорную трубу хранитель оказался прав Вот и приближающийся к ним на фоне заходящего солнца силуэт больше походил на падшего ангела, это все-таки был именно. — Это точно, князь! — заорал Свят. — Полный вперед! Доски снова сблизились, а еще через несколько минут прямо перед ними завис лысый, вдруг обзаведшийся шикарными черными крыльями Дмитрий Николаевич, а снизу висели милый Макс. — Что-то вы не очень торопились, — недовольно крикнул глава Савина. — Как смогли ваше сиятельство? — сглотнул Свет. — Тварей всяких, летающих много, пришлось отстреливать. — Ясно все с вами. Князь как-то неудачно махнул крыльями и провалился вниз метра на два. Но тут же исправил ошибку и вернулся на прежнюю высоту. — Ну, что вы там встали-то? Давайте кто-нибудь подлетать снизу и отцепляйте груз. Я уже задолбался руками махать. — Сейчас отвалится. — Подводи борт под князя. Кое-как придя в себя, ряхнул свят и, выхватив огромный меч, приготовился перерезать веревки.